«Долго же я искал тебя!» — рассматривал демон, полученный практически честным способом ярко-сиреневый кристалл. «Теперь ритуал! И здравствуй бессмертие! Ха!» Убедившись, что за ним никто не следит в дремучем лесу гигантского острова, докрасно чертил на земле печать дальней телепортации. Энергии она отнимала немало, однако не сравнится с затратами, возможными при путешествии на своих двоих тем более на несколько тысяч километров. Вспышка, и в кустах острова не осталось ничего, что могло бы напомнить о нахождении здесь Адакраса. Сам же он оказался за тысячи километров в центре засветившейся печати, прямо в комнате своего особняка. Сколько раз говорил, что телепортация – классная вещь. «Кажется, 8504-й». Почесав щеку, он сбросил с плеча походную сумку прямо на дорогущий маракешский ковер и плюхнулся на роскошную кровать с раздвинутым шелковым балдахином. Лежа на перине, упер нос сапога в пятку другого, затем зеркально повторил процедуру и разулся. Сил почти не осталось. Больше двух месяцев он провел без нормального отдыха. И пусть для легенды это пустяк, для докраса, бывшего самым настоящим лентяем, Такое было с пытки. Не прошло и 10 секунд, как он довольно захрапел в своих покоях. Сутки спустя. Господин, прошу простить, но вы приказали разбудить вас 13 ноября ровно в 17:00. Раздалось на духа молодого Адакраса. Если, конечно, можно было назвать молодым существо возрастом в 4000 лет. Уже, не размыкая глаз, сквозь сон пробормотал демон: «Да, мой господин. Через час бал у владыки. Вы изъявили желание присутствовать», — ответил официальным тоном дворецкий. «Ох, и кто за язык тянул?» А Адакрас перевернулся с живота на спину, зевнул, потер глаза и пристал с кровати. «Густав, подготовь наряд. Все уже готово, господин». Молодой демон молча кивнул и, раздевшись догола, отправился в ванную. Густав открыл ему двери. По пути к шествию присоединились две служанки с короткими рожками и в нарядах горничных. Поприветствовав Адакраса, они пристроились рядом и сопроводили его в ванную, где после занялись своими обязанностями. Водные процедуры закончились довольно быстро, время поджимало, а опаздывать Адакрас не любил. «Господин, вы отужинаете дома или на празднестве?» «Даже не знаю». Пожал молодой демон плечами, стоя в махровом халате. «Я настолько хочу спать!» — зевнул он. «Ох, что ужинать даже не хочется! Поем на балу!» Хотя в прошлый раз Владыка подобрал блюдо Близантийской кухни. Такое разочарование! Думаю, Владыка таким образом отомстил аристократам заходившие слухи. Позволил себе свободу мысли и густов. А докрас позволял ему откровенно высказывать искренние мысли. «Ты о том случае, когда он перепил на свадьбе кузины?» — приподнял демон бровь, при этом улыбаясь. «Да уж, пить Люцию точно нельзя. Чуть войну морскому царству не объявил. Ха! В нынешнее время сражаться против жителей морей не на руку. Боюсь, если те нападут, придется заключать союз с людьми», — задумчиво произнес Густов. «Это точно», — хмыкнула докрас. Служанки в это время застегивали на нем сорочку поправляли сюртук. «Жаль, Люций отходит от дел. Он довольно забавен», — улыбнулся молодой демон. «Вы, как всегда, правы, мой господин». Густав поправил очки, после искренне улыбнулся и склонил голову. «Жду не дождусь, господин, когда вы взойдете на трон». «Не выдумывай, Густав», — усмехнулся докрас «С чего бы мне занимать трон? А кто достойнее вас, мой господин?» Нет ни одного демона, способного сравниться с вашей силой, доблестью, знаниями. Вы наипревосходнейший. Так, прекращай. Как прикажете. И все же позвольте добавить, если кому и вести народ демонов в будущее, так только вам. Не соглашусь, улыбнулся Адакрас. Служанки закончили с его нарядом. Он же посмотрелся в ростовое зеркало. Черный сюртук, под ним черный жилет, белая сорочка, черные брюки и кожаные ботинки. В руке модная шляпа. Со вкусом у парня все было в порядке. Он стал боком проверить, как смотрится в профиль, затем взглянул на дворецкого. Ты забыл о множестве достойных демонов Густов, к примеру, Безарио Гаргантиа, Алайна Абадонская, Мамон серый. Вы не упомянули об Элли Люферской. Есть причина, господин у дворецкий. «Не напоминая о ней», — отвернулся Адокрас к зеркалу. «Значит, вы расстались», — пробормотал Густав. «Теперь понятно, почему спустя полгода блуждания по осколку богов вы первым делом не помчались к ней, а заночевали дома». Адакрас промолчал, и молчание говорило само за себя. Проверив шнуровку ботинок взглядом, он надел шляпу и отправился на выход. «Господин, вы забыли зонт!» поторопился за ним Густав. Проводив молодого демона до порога, дворецкий продолжал смотреть ему в спину, как тот залез в ожидавшую его карету и покинул территорию поместья. «Впервые вижу, чтобы вы по-настоящему влюбились, господин!» Улыбнулся Густав и, обернувшись, хлопнул в ладоши стоявшим позади служанкам. «А ну-ка за работу! Чего уши развесили? Думаете, господин вернулся и можете отлынивать?» «Ну, мистер Густав!» Никаких мистер Густов! Вперед! Бойко хмыкнул старый управляющий.